и что в кофе ему надо класть три ложечки сахара. Да, жизнь была очень милой и уютной со Скарлетт, если все делалось по ее прихоти. Через две недели после свадьбы Фрэнк подхватил грипп, и доктор Митт уложил его в постель. Первый год войны Фрэнк провел два месяца в госпитале с воспалением легких.